Беляев подал команду смирно и побежал навстречу подъезжавшим командирам, соображая на ходу, кому из них двоих следует доложить. Кожин, не останавливаясь, смахнул рукой и, дав шпоры лошади, коротким галопом, выехал на высотку, по пехотному неловко подпрыгивая в седле. Всадники спешились, развернули карты и начали оживленно о чем-то говорить. Теперь кожен что-то говорил капитану, а тот, маленький, полный, упрямо тряс головой. Беляев был обижен невниманием командира роты. Он стоял метрах в ста от высотки, не зная, как поступить, то ли подойти к ним, то ли ждать, когда позовут. За спиной Беляев чувствовал взгляды бойцов, им было неловко оглянуться на них. Командир роты, отрываясь от карты, посмотрел в его сторону и нетерпеливо крикнул. — Отдельного приглашения ждешь, лейтенант! Беляев побежал к ним, не обратив внимания на грубоватый тон ротного. От того, что он был нужен, как теперь понял, ему надо было сразу подойти к командиру, досада до рассеялся. Он остановился рядом с артиллерийским лейтенантом, пытаясь уловить смысл разговора. Лейтенант посмотрел на него холодными от бессонницы глазами, и взгляд их показался веля его диковатым. Говорил Кожен, указывая рукой на местность, будем считать, что главный удар немцы нанесут вдоль шоссе. Мне обещали подбросить полевые войска прикрытия, но где эти войска никто пока не знает. У меня здесь опорный пункт из двух дзотов. Я его усилил дзотом лейтенанта. Кожан мельком взглянул на Беляева. Но если не прикрыть его пушками, в общем, надежда на вас, капитан. Капитан слушал, как слушает доктор, хорошо известный ему жалобу пациента. Он же трижды за эти дни был в бою. И каждый раз пехотные командиры жаловались ему или льстили, будто от его сочувствия зависел успех боя как будто его пушки могли заменить отсутствие танков и самолетов. — Я все понимаю. Брови капитана ползли вверх, отчего круглое полное лицо его приняло удивленно обиженное выражение. — Но и вы поймите, из восьми орудий двадцать не сделаешь, а на ваш участок надо не двадцать, хотя бы тридцать или сорок стволов. Другой бы спорил. — А я не буду, — сказал Кожин и взял артиллериста за локоть. — Пока согласуем участки обстрела а там видно будет. Да нет, как говорится, и суда нет. По крайней мере, наша совесть будет чиста. Все это очень хорошо. Капитан с сомнением покачал головой. Сначала подготовь, нанеси на схемы, а потом не успеет начаться бой. Со всех сторон требует огонь, огонь, огонь. Как будто у капитана Огурешникова. Не дивизион, а по меньшей мере три полка. Ну да ладно. Давайте и работать. Ворчливо проговорил он и протянул руку за планшетом, который держал лейтенант. «Доложи свои соображения, лейтенант!» — приказал Кожин. Это относилось к Беляеву. И хотя он давно и с нетерпением ждал момента, чтобы вступить в разговор, несколько растерялся. Для него не было новым, что направление главного удара немцы изберут именно здесь. Эту мысль Кожин успел внушить всем своим подчиненным. Беляев радовался, что выбор командира, обороняющего его участок, пал на него. — Артиллеристы чем-то неуловимым отличались от них какой-то общей помятостью и усталостью, и Беляев понял, что они оттуда из боя, и что следующий бой будет здесь. Но это не обрадовало, а наоборот, встревожил лейтенант. Слишком будничный даже, обреченно готовился к нему артиллерийский капитан, а командир роты почему-то его не одернул. Не умея скрывать своих чувств, лейтенант Беляев высказал неприязнь к скептически настроенному капитану в своем докладе. Беляев старался говорить сдержанно, немногословно, тем лаконичным языком, который он тщательно вырабатывал в училище и которым гордился. Капитан занимался своим делом, что-то нанося на планшете. Но когда Беляев заговорил о возможности для своих 45-мм орудий, капитан прислушался. — Полагаю, — закончил Беляев. Если артиллеристы возьмут на себя обратные скаты высот на окраине зилупы и овраг, то подступ к переправе будут закрыты. Кожин засмеялся сказал, — Ясно, капитан. Если немцы переправят через ИСУ, то только по вине артиллеристов. — Что и говорить, — сказал Огурешников. — Задача решена на отлично. — Наверное, весь тот берег на животе облазили, признает лейтенант. — Ползали на животе. — Пришлось. — сказал Беляев и с вызовом посмотрел на большой живот капитана, потом на его полное лоснящееся от пота лицо. — Ничего не поделаешь, уговорили, — сказал капитан. — А теперь в путь, в путь, товарищ старший лейтенант. Война войной, но когда я голоден, я совершенно не в состоянии думать, а нам предстоит по вашим позициям поездить. Капитан перекинул повод через голову лошади и, держа с левой рукой за гриву, правую протянул Беляеву. — Благодарю, лейтенант. Хорошо подготовились к бою. Он не отпускал руку Виктора, заглядывал ему в глаза. — Если б молодость знала, если б старость могла, — сказал он и отпустил руку. Потом, слегка тронув левое стремя с внезапной для его тучного тела легкостью, он вскочил в седло. Кожан попрощался уж сидя на лошади.